Глава 12. Особняком в Горьковском творчестве стоит пьеса Сомов и другие. Драма, посвящённая процессу промпартии и шахтинскому делу, первым советским публичным процессам, на которых обвиняемые признавались во всём и получали смертные приговоры, заменяемые по каким-то различным срокам.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 У нашего правоверного Ницшанса встречаются два типа сильных личностей: наивных, как мы говорили ещё в старухе Зергиль, это Данка, жертвующий собою для людей, и Ларра, людей презирающий. Ницшанство бывает хорошее и плохое. Когда герой-одиночка спасает людей, творит шедевры, испытывает любовную страсть, он вызывает авторское восхищение. Когда он высокомерен и на каждом шагу самоутверждается, полагая всех прочих мыслящим тростником, автор его решительно осуждает и всячески отмежёвывается. Сомов как раз ницшанец второго типа, презирающий людей. Заметим, что ницшанцы-убийцы, ницшанцы-безунцы у Горького чаще всего интеллигенты, а положительные сверхчеловеки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 Образ человека, испытывающего границы собственной власти и честно пытающегося расслышать окрик собственной совести, для Горького опять же не нов. Стоит вспомнить провокатора из рассказа "Карамор". Сомов, персонаж, которому чтилаве и жажда самоутверждения заменили совесть. Жена Лиди обзывает его фашистом, потому что фашизм в понимании Горького как раз и начинается с высокомерия. Внутренняя эта концепция очень стройна, и единственный её порок в том, что с действительностью она не имела ничего общего. Сомов персонаж вымышленный, умозрительный. Демонический Сомов Горьковская не особенно удачная попытка оправдать для себя показательные процессы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 то до чужой тени Константина Симонова на советской сцене могла бы появиться пьеса о вредителях, считающих себя недооценёнными и отважных, но вежливых чекистах, обещающих немедленно разобраться что к чему.